Послесловие автора. Давно не виделись, это Ишо Ямагата. Вам понравился четвёртый том? А ещё выпускается манга «Версия героев», я был бы рад, если бы вы читали и её. Заметно потеплело. Я люблю тепло и обычно даже выживаю летом без вентилятора, но не так давно начались проблемы. В здании, где я живу, начали делать ремонт. Из-за этого весь день было шумно, и я не мог открыть окна. Ночью-то было тихо, но я обычно сплю в то время, когда они работают. Я оказался заперт в комнате, и даже моя последняя надежда, вентилятор, не мог мне помочь. Если бы я открыл окно, то не смог бы спать из-за шума, но если закрыл бы, то вздохнулся от жары. А если бы я включил кондиционер, то на следующий день получил бы головную боль, о то и простыл бы. Я не в и н ю людей, что затеяли ремонт, с закрытым окном всё должно быть не так и плохо, потому вряд ли стоит искать другой выход. Но я чувствую себя так, словно оказался в ловушке без выхода, что же делать? Иногда я в одиночку хожу в караоке, чтобы снять стресс. Промочив горло пивом, я кричу в микрофон и ненадолго забываю о трудностях работы. Считается, что ходить в караоке одному стыдно, многие боятся этого, но я думаю, что они просто упускают шанс освободиться от стресса. Я недавно услышал, что есть особые комнаты для караоке, где можно петь без лишних свидетелей. В моём городе таких нет, надеюсь, они станут популярными и появятся везде. А мой голос ужасно низкий, я не могу петь правильно. Мне бы пытаться петь их ниже, но популярными песнями для караоке я считаю недавние песни з а н и м а вокалоидов, и я пытаюсь петь их как можно выше, вот только ничего хорошего из этого не получается. Если бы я пел их ниже, вряд ли от этого звучало бы лучше. Ну и поискал песни, что подходят моему голосу, и остановился на песнях из периода Сёва. Сейчас я пою такое Dark d u c What's Month's Song, и на м а д ж и к и Миюки, Without Evan Blinken, а также Киборг 009, For w o m И когда я пою их, то порой забываю, и какой эры я сам. Но я всё ещё продолжаю искать песни, которые смог бы петь хорошо. А теперь о благодарностях. Спасибо художнику м и г е Сану, моему менеджеру Тесану, всем в издательстве и всем, кто повлиял на эту книгу. Я хотел бы и дальше с вами работать. Спасибо всем читателям. Увидимся в следующем томе. До встречи. Ишиу Ямагата. Читал Адреналин.